Глава 16. Свобода от бесов. Существо из тени завопило, словно взад десятком свиней уже липли пчёлы. Тварь бронзовой лиги сгорела без остатка, а я уже стоял на ногах, выхватив из-за спины свой золотой меч. "Что ты наделал?" вскочив прорычал Зэр, переводя на меня злой и взгляд. "Надо было пожрать твои золотые артефакты, но я думал, ты сдохнешь без них." В воздухе завоняло жжёной шерстью. "Это называется свобода от бесов", произнёс я. "В второй раз ты у меня не проснуешься", крикнул воин и ринулся на меня. Щиты и копья уже были в его руках. Я же отпрыгнул от костра, ударив светом ещё раз в надежде ослепить противника, но он нагнал меня двумя длинными шагами. Будущий император двигался очень быстро. Держа перед собой щит, Зер постоянно наразил копьём и бил вслепую, но настолько точно, что я успевал лишь уклоняться, нанося редкие удары мечом, которые каждый раз скользили по его щиту. Уклон за уклоном я старался не попасть под удар копья, отскочить и непрерывно отступал. Он блокировал все мои выпады, даже не видя меня, а я продолжал светить в него концентрированным цы. В какой-то момент боя я отпрыгнул назад, наугад приземлившись на проваленную черепичную крышу заброшенного кирпичного дома, к которому прилегал край разрушенной каменной стены. На этот раз лучи света опалили седые волосы моего противника сверху под острым углом, и Зерр моментально прикрылся щитом, остановившись. Окружавшая его земляная грязь запекалась и испаряла влагу. Я находился на возвышении и тяжело дышал, поддерживая направленный на него свет. "Дальний бой это умно, но ты не сможешь бежать вечно. Рано или поздно я тебя достану своим копьём", прокричал из-за щита Илькар. Он ускорился, шагая ко мне, не решаясь выглянуть из-за щита, доверяя лишь своим инстинктам бойца, а я собрался с силами и взглянул на землю позади него. Сконцентрировав в это действие несщадно утекающие ци, перемещению ей удалось. Я оказался на тёплой засухшей грязи, стоя спиной к спине моего врага, ударив наотмашь назад в область шеи. Если бы Зир видел меня, когда шёл вперёд, а не скрывался за своим щитом, он бы скорее всего отреагировал на перемещение, но яркий свет всё ещё мерцал слепыми пятнами в его глазах. Мерцел даже тогда, когда отсечённая голова Покатилась с латных плеч прямиком в грязь. Устало обернувшись, я опустился на колени перед могучей латной фигурой. Даже поверженная она казалась величественной. Я понял твой урок, учитель. Никогда и никому не давай даже единого шанса, произнёс я и взял его копье. Артефакт уменьшался в моих ладонях, пока не превратился в крупный, сияющий красными всполохами камень сферы. Положив его в рот, я сразу же ощутил, как растёт моё цы, и как оба артефакта золотой сферы переходят с первого ранга смертной ступени в первый ранг духовный. Миновав 10 рангов в каждом из измерений, я мог лишь поразиться такому быстрому росту, но сил не было даже на это. Эх, так бы рост в бронзовой лиге, вздохнул я, оказавшись снова в зимнем Лазингаре. «Урок и правда усвоен верно, но в следующий раз не позволяй себя убивать». «Вторгся в моё сознание, зер». «Хотя я был и правда хорош, пока был молод». «Ты заключил сделку с бесами?» — обессиленно спросил я у него. «Совсем небольшую. А когда они не смогли вернуть Иову, я убил своего демонического свидетеля, продолжив путь к вершинам культивации». «Когда я взломаю залы покоя, мы её освободим», — пообещал я. Если тебя не убьют, по твоей же глупости. Всегда. Слышишь, всегда сначала слепи противника, а потом уже начинай бой. «И не забывай тепло одеваться», — произнесла подошедшая ко мне со спины хвалира и накрыла мои плечи антимагической сетью. Эйфория от поглощенных кристаллов золотой сферы так и не наступила. «Ну, куда дальше?» — спросила девушка. «Дальше?» Не понял я, но мысли медленно начали формироваться в предложении. Надо уничтожить все сферы гнилоуха. Не о том думаешь, покачал головой Зыр. Чем больше диких и некросфер, тем больше работы с светлякам. Тем целее будет твоя сфера с Ларой и Эйвином. Лучше пойдём, поищем ещё одну золотую, чтобы быстрее подняться до стальной лиги и наконец-то не пользоваться этой дрянью. Зер презрительно указал пальцем на антимагическую сеть, словно она была чем-то мерзким и неестественным. Стайн Залич сидел за своим столом, склонившись над документами. Свет масляной лампы ровно освещал многочисленные списки, по которым скользила его морщинистая рука. Останавливаясь на каждой позиции, он передвигал очередную косточку на счётах, тихо приговаривая. уголь 300 корзин, медь 600, железо. Вдруг в быт тихого кабинета, более похожего на скромную монашескую келью, куда помещались три стула и стол, незванно ворвался металлический щелчок. Оконная рама, скрипнув, отворилась, впуская в помещение холод. Пламя дёрнулось и почти погасло, но потом с новой силой загорелось, бросая на предметы резкие, пляшущие тени. Бесы, выдохнул Штайн. Он мог поклясться треединным, что шпингалет этого окна не мог бы открыть, не сломав даже самый крепкий его страж. Однако окно отворилось само собой, и он нехотя приподнял из-за стола своё худощавое тело, одетое в длинную серебряную ночную рубашку в пол, направившись к источнику холодного сквозняка. Пальцы городничего коснулись холодной рамы и с трудом плотно закрыли её, вставляя ту на место. Это потребовало всех его сил, и старик даже навалился на древесину весом, а когда дело было сделано, с удовольствием посмотрел на свою работу, глубоко вздохнув. «Зря закрыл!» — внезапно прозвучало сзади, и мужчина обернулся. На его морщинистом гладко выбритом лице проступило удивление, когда он увидел маленькую девочку в кожаных доспехах, держащую в левой ладони огненный шар. За поясом у гостьи, среди всяких сумочек и кармашков, торчал длинный батон, имеющий следы многих укусов, словно бы девочка кормила этим батоном ещё двух человек, кроме себя. "Сейчас тут будет жарко, если ты подлец не расскажешь, почему работаешь на Светлый мир", продолжил Блик. «Мисс», — протянул Стайн, пытаясь начать разговор с бесспорно опасной ведьмой, лицо которой он и правда видел, наверное, с месяц назад на каждом столбе своего города. «Меня зовут Революционная Неотвратимость! Р.Н., по-твоему?» — нахально произнёс Блик, указывая городничему на его место за столиком. «Мисс Р.Н., вас в моём городе знают как Фелицию, юную спутницу опасного колдуна Райса». Скажите, а где сам великий некромант? Сиди и слушай, осадил его блик и начал свой рассказ с самого начала. Время тянулось как могло. Городничий сидел и слушал, как ему и велели. Слушал про постоянно утекающие в светлый мир ресурсы, про сговор королей про магов-надзирателей, что ограничивают развитие тёмного мира, и чем дальше, тем больше он проникался речью огненной магички. Страх сменился любопытством. Он задумчиво внимал, приглаживая свои редкие волосы, и даже принялся кивать и поддакивать, отпуская фразы типа: "Ничего у себя. Вот они с вулочи. Как так можно?" А когда блик наконец выдохся, городничий громко вздохнул и решительно заявил: "Теперь всё ясно." «Согласен с вами полностью, мисс Р.Н. Нужно создать сопротивление, и всякий вменяемый человек поддержит вашу линию. Мы же в тресте можем стать горной и добывающей ресурсы столицей и начать отливать пушки, а там и весь перекат...» «Да что перекат? Весь, как вы говорите, темный материк и все государства присоединятся к нам, свергнув своих царей». «Ну вот, а я о чем говорю?» довольный собой произнёс Блик. Ну позволь-че, вместе взглянем на карту, чтобы понимать, где могут быть наши первые соратники. С этими словами Штайн встал, облокатившись над столом, спешно перекладывая документы. Где же она? Была же тут. Блик приблизился к столу, смотря на манипуляции Городничева. Карты тёмного мира на столе и правда не было. Вот я старый дурак. Я сейчас она в соседней комнате. Стайн шагнул вбок, и, обходя стул, ладонью показывая Блику, мол, я сейчас принесу. Подождите меня тут. И поспешил покинуть кабинет, оставив дверь не до конца закрытой, что сквозь щель был виден тёмный, уходящий в глубь здания коридор. Как я его уговорил, а? похвалился Блик. У тебя был огнес шар в руке. С ним ты угодно станет сговорчивым, усмехнулась Фелиция. Если его долго не будет, надо сваливать отсюда. предупредил однотёльцев Ларри. Блик хотел было что-то ответить подозрительному некроманту про то, что они в серебряной лиге и им не стоит опасаться простых смертных, но тут что-то звякнуло, а горло их общего тела вдруг резануло болью. "Она на втором этаже, скорее!" завопил городской из коридора. Блик пошатнулся и шагнул назад. Шар погас, а маленькие ладони тут же нащупали торчавший из его шеи арбалетный был